Глава 41. Чёрное солнце Африки. Гибралтар удалось миновать без особых осложнений. Ещё с вечера небо затянули тучи, и в наступившей темноте удалось проскочить мимо угрюмого английского бастиона и двух стоящих неподалёку королевских фрегатов. Благодаря попутному ветру, уже через 4 дня шхуна входила в пролив между Африкой и Канарскими островами. Крайней из них лежал по правому борту на расстоянии 6 миль. Последующие сутки выдались совершенно безветренными. Но несмотря на убранные паруса, судно продолжало двигаться с довольно приличной скоростью, преодолевая ежедневно до 200 миль. Стоявший за штурвалом Тихомир сумел попасть в тёплое канарское течение. полностью совпадавшая с заданным курсом корабля до самой оконечности островов Кабо-Верде. Во время всего перехода вдоль западного побережья материка полуденная жара часто сменялась порывистым гарматаном, сухим восточным ветром, приносящим с собой красную пыль, которая в один миг окрашивала голубое море в кровавый цвет. За долгое плавание... Корабли не раз хлепали безжалостный шторм. Сильная буря застала тюльпан при подходе к Гвинейскому заливу. В тот день дул слабый зюйдвест, но с наступлением ночи он стал шквалистым, а потом его вовсе сменился ураганом. И хоть крепкие борта надёжно сдерживали мощные удары волн, матросам казалось, что Господь отвернулся от них. Капитан понимал, Что при плавании вдоль суши, да ещё в непогоду, легко напороться на скалы. Во избежание беды он почти наугад, не видя скрывшейся в ночи береговой кромки, приказал взять на 2 румба правее, что в итоге и спасло команду от лежащих прямо по курсу рифов. Рано утром, как только улеглось ненастье, ватросы выглянули на свет божий из остыли в изумлении. Вся палуба была усыпана летающими рыбами. К обеду добавились выловленные морские ерши и окуни. А недели позже команда отведала истинный деликатес суп из морской черепахи, загорпуненной во время её безмятежного полуденного сна. При подходе к экватору всё чаще нависали дождевые облака верный признак безветрия. Когда пасаты ослабли, наступил тоскливый, казавшийся бесконечным штиль. В такие дни между матросами то и дело вспыхивали мелкие ссоры, кое и впрочем никогда не доходили до поножовщины. Расплата за смерть на корабле была очень высокой. Зачинщика скандала либо высаживали на точащую из воды скалу с единственной бутылкой воды и заряженным пистолетом, либо подвергали килеванию, протаскиванию на тросе под низким. Казнь отличалась исключительным зверством. Начиналась она с того, что под судном заблаговременно пропускали канат, и за один конец привязывали виновного. Растятый бедолага, со связанными руками и ногами, не мог оставаться на плаву и уходил под воду. Как только его накрывали волны, Несколько человек с противоположного борта изо всех сил тянули на себя второй конец троса. Несчастный либо захлёбывался в потоке воды, либо его тело разрезали тысячи острых как лезвия бритв ракушек, приросших к днищу. Выжить можно было лишь в одном случае, если рвался трос, а такое происходило крайне редко. Когда до мыса Доброй Надежды Оставалось не более 5 дней пути. Тульпан встретился со встречным холодным бенгальским течением. Из-за этого он не только потерял в скорости, но и стал неумолимо отклоняться на восток, что в конце концов могло привести к трагедии. Избавиться от подобной зависимости удалось лишь после того, как подул шквалистый зюдвест, приведя паруса по ветру, шхуна вышла в чистое море. Но не успел судовой колокол пробить Рынду, как немного Мористия, примерно на три румба правее, показался Голиот, шедший встречным курсом. Пропустить такую добычу Русанов не мог, да и уклониться от нежелательной встречи жертве не было никакой возможности. На арее тюльпана взметнулось черное полотнище и, И носовая пушка дала предупредительный залп. Капитан парусника не стал испытывать судьбу, убрал паруса и покорно спустил флаг. На этот раз добыча была выше всяких ожиданий. Трём кораблям ломились от пряностей, слоновой номибийской кости, чая и даже китайского шёлка. Сметливый голландский негациант решил отделаться выкупом и расплатился золотыми венецианскими дукатами. Такой вариант устраивал пиратов, ведь в тех водах у них не было знакомых перекупщиков. К тому же значительно экономилось время. А купец сохранил не только судно, но и весь ценный груз. Макфейн, принявший на себя почётную должность квартирмейстера, разделил золото среди команды, и шхуна продолжила путь. Почти все западное побережье Африки находилось во власти местных племен. Чаще всего с ними удавалось договориться, и они за сущие гроши снабжали команду пресной водой, фруктами, оракой и даже сушеным мясом диких кос. Но однажды, когда измотанный после очередного урагана тюльпан бросил якорь в полумиле от берега, двое туземцев решили попытать счастье, и поживиться за счёт белых мариходов. На небольшой плоскодонной лодке грабители скрытно подплыли к судну и забросив за фальшборт крюки, поднялись по узловатым верёвкам. Той ночью на вахте дежурил шотландец Стив Браун, потерявший в горячей обордажной схватке правый глаз. Жилистый и худой, как риф в сезинь, он обладал недюжинной силой. Примечание. Риф сезень, короткий трос, служит для завязывания паруса. Конец примечания. Утром, когда заспанные моряки вышли на палубу, перед ними предстал одноглазый Стив, невозмутимо попыхивающий на баке глиняной трубкой. Лукаво щурясь, он показал на бушприт, через который было переброшено два каната. Взглянув вниз, пираты остолбенели. У самой воды на верёвках, словно охотничьи трофеи, болтались привязанные за ноги аборигены. Их мёртвые тела раскачивались в такт стоящему на рейде кораблю. Больше месяца минуло с тех пор, как команда во главе с Русановым отправилась искать счастье в далёком индийском океане. Потрёпанный в штормах С заплатами на парусах тюльпан требовал хотя бы небольшого ремонта. Да и команда истосковалась по берегу и жаждала отдыха. Но заходить в порт Кейптауна пиратскому паруснику было опасно, даже несмотря на то, что по выправленным Макфейнам документам он считался торговым ливийским судном. Правда, оставалась надежда, что у юго-восточного побережья материка удастся найти более или менее сносную гавань и бросить якорь. Примерно через 500 миль на 33 градусах 57 минутах 29 секундах южной широты и 25 градусах 36 минутах 0 секунд восточной долготы такое безлюдное на первый взгляд место нашлось. Не успели спущенные на воду шлюпки достичь берега, Как впереди показалась вооружённая толпа туземцев, приближающаяся с устрашающими боевыми криками. Одного выстрела в воздух было достаточно, чтобы их воинственность исчезла вместе с пороховым дымом. Остальное довершили несколько дешёвых бус, зеркальце и две сальных свечи, поднесённые вождю племени. Два дня моряки пировали на берегу, выменивая у зулузских мужей на безделушки их многочисленных жен. Понимая, что затянувшееся веселье окончательно подорвет дисциплину, капитан приказал поднять якорь. Теперь оставался последний, самый длинный переход о южноафриканского побережья до северной оконечности острова Мадагаскар. Но совсем скоро на судне вспыхнула тропическая лихорадка, подаренная, так сказать, любви обильными туземками. Ромы и арака не спасали, и вскоре один за другим в море опустились тела девяти вольных моряков, среди которых оказался и старший помощник капитана Тихомир Ивкович. Болезни и шторма были не единственными врагами средиземноморских корсаров. Больше всего приходилось опасаться неожиданных встреч с английскими военными судами, направленными в этот район Георгом III. Британцы очень настойчиво прибирали к рукам бывшие голландские колонии в Южной Африке и постепенно вытесняли французов с Сейшельских островов, весьма надёжного в прошлом прибежища морских разбойников. Именно поэтому на фрегаты под флагом Соединённого королевства Можно было натолкнуться где угодно, и бой даже с одним из них мог оказаться для тюльпана роковым.